— Мулле сказали. — Жена твоя потеряла рассудок. Мула задумался. — О чем ты думаешь? — спросили у него. — У моей жены? Отродясь, ума не было. Что же она могла потерять? — Вот о чем я думаю, — ответил Мулла.